Издательство АСТ Анастасия Декар Академия Кудха Во сне и наяву Глава первая Возвращение в Академию Время, проведенное на каникулах, беззаботным я бы не назвала. Хлопот хватило с лихвой. К моему приезду подготовились основательно. После долгих месяцев изнурительной учёбы, где каждое утро я вскакивала подвой вой аривуна, а затем вертелась в круговороте лекций, практик и дополнительных занятий, мне хотелось только одного — отдохнуть. Но не тут-то было. «Милгин, ты приехала!» Охая прижала меня к груди мама. «И понеслось!» Ремонт в сарае, где я энергией помогал отцу передвигать огромные балки. Побелка потолка, генеральная уборка по дому, разбор чердака и заготовка продуктов. «Ты у нас такая взрослая», – гордясь, хвалил меня отец. Самыми счастливыми оказались братья, ведь теперь я могла катать их на санях намного быстрее. За год, что меня не было, они вымахали в росте, стали более самостоятельными, но по-прежнему оставались такими же надоедливыми. «Хоть комнату мою не разгромили, и на том спасибо». «Юха!» — визжали они, разрумянившись на морозе. «Ещё! Ещё!» Перед окончанием каникул, когда хлопот по дому поубавилась, мне наконец-то дали выдохнуть. Но сказать, что я отдохнула, к сожалению, нельзя. Однако, стоя на борту удаляющегося от берега корабля, я, как и год назад, не могла скрыть наворачивающихся слёз. Тоску по академии и друзьям мигом заменило нежелание расставаться с семьей. Даже разбойник охал в чемоданчике с окошком, который для него сконструировал отец. Когда мы подошли к пятому острову, на борт корабля взошла Карни. На четвертом к нам присоединился Грон, на третьем Кром и Клера. Чем ближе мы подходили к столице, тем сильнее увеличивалось внимание ко мне, в особенности выскочек и слабо одаренных. С идеальными по-прежнему не складывалось, они считали недопустимым, что дочерью Кутха оказалась выскочка, а не кто-то из них. Некоторые не стеснялись заявлять об этом в лицо, но я спокойно игнорировала подобные выпады. Выскочек в этом году оказалось намного больше, чем за последние несколько лет. Даже среди воронов набралось девять человек. Те из них, кто набирался смелости, подсаживались к нам за стол, заводили со мной разговоры на палубе, интересовались планами на будущее и, конечно же, спрашивали, а точно ли я дочь Кутха? Я мило улыбалась в ответ, не опровергая и не подтверждая. Единственное доказательство правдивости пророчества – наличие эфира. Именно оно отличало меня от всех существующих одаренных. Однако про дополнительные занятия, на которых я практиковала недоступную для всех энергию, знали только самые близкие друзья. Пока все члены логова страждущих не окажутся за решеткой, Крен Рубин настоятельно рекомендовал воздержаться от распространения информации. «Я бы и после воздержалась, не хотелось создавать дополнительной шумихи». При этом дознаватель работал без остали. На каждом острове были вычислены и заключены под стражу, даже отдаленно причастные к логову. К некоторым из них отнеслись с снисхождением, дав возможность реабилитировать свой род, трудясь на благо нашего мира. «Слава Кутху, вы вернулись!» — радостно закричала Люнея, встречающая нас на пристани первого острова. Когда мы спустились, она сразу кинулась обниматься. «Я так по вам соскучилась!» «Мы тоже!» Крепко стиснул её Грон, который всю дорогу не переставал жаловаться, как же медленно идёт корабль. «Милген, тебе помочь?» Неожиданно окликнули меня со стороны. Ворон-выскочка с четвёртого острова лучезарно улыбался, протягивая руку к чемоданчику с евражкой. Евражка, также евражка и увражка — Вид грызунов рода трансберингийских сусликов. Обитает на Дальнем Востоке, Аляске и в Канаде. Спасибо. Немного замялась я, а тот уже схватил чемоданчик. Не нужно, разбойник поедет на плечах. Хорошо. Не отпускал он ручку. А я понесу чемоданчик. Не нужно, я и сама могу. Я помогу, настаивал он. Не, ну тебе же сказали, не надо. Ты что пристал? Не выдержал кром. Я только хотел помочь. Надулся парень и отпустил ручку чемоданчика. «Ухажер?» — спросила Люнея, кивнув вслед уходящему парню. «Они как с ума посходили, то помочь, то поболтать!» — закатила я глаза. Люнея вопросительно выгнула бровь. «Так с дочерью Кутха теперь все хотят дружить!» Почесал затылок Грон и, нахмурившись, добавил. «Почти все!» «Почти?» — присвистнула Карни. И столько же ей завидуют. Или ненавидят, разумно заметил Кром. Ладно, чего встали, идём. В раскачку мы потащились до остановки. Кром всё время останавливался, озираясь по сторонам. Ты чего? Пихнула его Клера. Я нам закусочную присматриваю. Озорно ухмыльнулся он. Отметим начало учебного года. Поддерживаю. воодушевился Грон и хлопнул Крома по плечу. «Только надо поближе к Академии, чтобы до отбоя вернуться». «Верно мыслишь», — светился Кром. «Эй, нам ещё заселиться нужно, книги получить?» — сполошилась Клера. «Завтра первые занятия, не хочу на них носом клевать». Надуло губки Люнея. «Я с дороги устала», — пожаловалась Карни. «Жуть жуткая!» — вскричал Грон, вскинув руки. «Что, где?» — вздрогнули мы с девочками. «Не, ну, Грон прав. Вы чё такие нудные?» Серьёзно посмотрел на нас Кром. «Ничего мы не нудные», — обиделась Люнея и отошла от Грона. «Отметить можно в выходные, а не в первый день». «А кто говорит, что отмечать мы будем сегодня?» Надувшись, сказал Кром. «В выходные, так в выходные, это даже лучше». На том мы и закрыли нашу занимательную дискуссию и поспешили к остановке. За разговорами и постоянными остановками Крома Двери колеса закрылись прямо перед нашими носами, и олени отправились по маршруту. Пришлось дожидаться следующих. Вот смотрю на Клеру и думаю. «А вы пытались на каникулах сменить и ипостась?» — спросил Грон, загадочно поглядывая на нас. «Ты так посветлела». «Только заметил», — поправила прическу Клера. Волосы подруги переливались серебром, как ресницы с бровями а сама она вытянулась в росте и сильно похудела. «Воздушники не меняют ипостась», — пояснила Клера. «Мы вступаем в связь с воздушной энергией, отчего наши тела становятся более гибкими и лёгкими. Так нам проще чувствовать колебания и работать в тандеме с куропаткой». «Кстати, в этом году пробовала?» — перебил её Грон. «Пробовала». Нервно дёрнула она уголками губ и потупила взгляд. «Ещё как пробовала!» — громко засмеялся Кром. «В такой узелок закрутилась!» «А сам-то...» — не сдержалась Клера. «Я его на завтрак пришла звать, а он под одеялом прячется. Подушку в меня запульнул. Вы думаете, я от него отстала?» «Нет!» — хищно оскарилась она. «Я не сдалась и вытащила его наружу. Теперь смеялась Клера. Что ж, слёзы на глазах выступили, а брат молчал. «И что думаете?» «У того бивни вылезли, а уходить не хотели!» «У меня только перья повылазили, два дня потом дома сидел, ждал, пока исчезнут!» Признался Грон, пытаясь поддержать друга, мол, не у него одного не вышло. «И у меня дальше перьев, ничего не зашло!» Признание Карни вышло чересчур радостным. «Как же хорошо! Хоть ни у одной у меня не получилось!» «Да, это успокаивает!» — понимающих мыкнула Люнея. «У меня только ноги в воронье обернулись». «Так больно было», — вздохнула она. «Это же опасно», — ахнула я и покачала головой. «Если бы что-то пошло не так, вы могли застрять в полуобороте, тогда и это нам говорит человек, который уже самостоятельно менял облик. Сама небось уже за считанные секунды справляешься», — нахохлился Грон. «Нам тоже охота». «Полегче», — пихнула карни Грон и посмотрела на меня, прикусив губу. «Слушай, а правда быстро выходит». «Или ты реально не пробовала?» Скептически посмотрел на меня кром. «Пробовала, но не вышло. Больше не пыталась. Пожала я плечами. Не хотелось грузить всех переживаниями, ведь перед тем, как сменить ипостась, я вижу белую вспышку, забравшую пиявку, и выпадаю из оборота. К тому же и про пиявку друзья не знали, а рассказывать им сейчас момент неподходящий. Давайте о чём-нибудь другом». «Готовы к очередному году жаришки!» Быстро нашёлся Грон. «Со стадиона и корпуса смены ипостаси точно вылазить не будем». «Не люблю я все эти упражнения», — печально протянула Люнея. «Милая, как ты без стоек преображения творить будешь?» — спросил Грон, умиленно, сложив ладошки в руку. «Вот так и буду», — отвернулась она и заметила приближающиеся новые колёса. «Мы поедем с девочками, а вы отдельно». «Ну, я так по тебе соскучился!» «Протянул Грон. Не хочу с тобой расставаться ни на минуту. Твои преображения самые прекрасные, талантливые, яркие, ну самые-самые». «Остановись», — строго сказала Люнея, но уголки её губ приподнялись. «Хорошо, поедем вместе». В подошедшие колёса мы расселись группами. Я, как и год назад, вместе с Кромом и Клерой, а в соседних колёсах Люнея, Грон и Карни. Клера сверлила меня взглядом, а когда Кром высунулся в окно, склонилась ко мне. «Ты тоже изменилась». «Изменилась?» — удивилась я, не замечая за собой никаких перемен. «Ты вроде тоже». «Или мы просто давно друг друга не видели?» «Не, точно изменилась», — кивнула она. «Я бы тебе ещё на корабле сказала, но как-то разговор не заходил. Ну и ты не особо любишь говорить о своей внешности, хотя зря». Сделала она паузу, подбирая слова. «Ты стала такой... выразительной?» «Это как?» «Как-как», — потерла она переносицу. «Как-то все гармонично, что ли, глаза светятся. Если раньше ты казалась болезненной, то сейчас словно выздоровела», — вздохнула она и развела руки. «Вы о чем?» — заинтересовался Кром. «Да так, обсуждаем предстоящую учебу», — елейно пропела Клера брату. «О, да, наконец-то я исследую глубины Единого океана!» Кром бросил мечтательный взгляд на оставленную позади пристань. «Скорей бы практика. А ты, кстати, всё так же боишься высоты?» «Так же», — поджала я губы. Все каникулы по настоянию отца провела в шпиле часовой башни. Ветер завывает, от холода зубы сводит, а он «Смотри вниз, видишь, как красиво!» В общем, ничего не вышло. «Жуть!» Передёрнул плечами Кром. «Ваш отец его отпустили?» Осторожно спросила я. «Да!» — радостно ответил Кром и обнял сестру. «Крен Рубин лично приехал, проследил?» «Даже стыдно, что мы его тогда не взлюбили», — сказала Клера. «Мы его тогда все не взлюбили. Подход у него жёсткий. Как вспомните допросы с Гернером в управе благополучия?» Передёрнула меня. «Не вспоминай». Да тронулся до моей руки кром. Все в прошлом. Надеюсь. Я попыталась улыбнуться, но вышло криво. Вы выходите? Послышался крик люней снаружи. Оказывается, мы уже несколько минут сидим в стоящих колесах у ворот академии. Выходим, ответили мы хором. Двор академии пестрил красками студентами, преподавателями и летающими предметами. Студенты сновали туда-сюда, создавая заторы. Со всех сторон разносились голоса, сливающиеся в единый гул. Не останавливаясь, мы сразу последовали в общежитие, в пустующие комнаты, закрепленные за нами на весь период обучения. «Встречаемся через тридцать минут?» — предложил Кром. «И не забывайте мантии, а то нас не отличат от первокурсников!» — прокричала Люнея, перекрывая стоящий гомон. Разбойник, заприметив Хрумика, спрыгнул с плеч и затрусил за ним в сторону леса. «Хелена здесь», — констатировала я очевидное. «В какой-то степени мне на каникулах даже не хватало наших привычных перепалок, передающих заряд бодрости. Хотя с этой задачей замечательно справлялись братья». «Не, ну, с вами всё понятно, а вот нас точно не спутают с этим потоком щупленьких новобранцев», — выпятил грудь Кром. «Жирок с боков сначала сгони», — подделок Лера брата. «Вот чаще бы выходил со мной на утреннюю пробежку, тогда бы точно не спутали, а так...» Кром пошёл пятнами, а Клера вовремя ретировалась, повернув направо. «Да не парься, быстро скинешь!» – утешительно положил Грон руку на плечо Крому. «Что?» – окончательно взревел Кром, покрываясь красными пятнами. «Мальчики, вы прекрасны!» – игриво захлопала глазками Люнея и потянула Грона в общежитие. «Напоминаю, встречаемся через тридцать минут». «До встречи!» — повернул Кром налево. Я, Люнея, Грон и Карни шагнули внутрь общежития, холл которого был завален горой вещей, а посреди нее сидела группа первокурсников. «Как мы это поняли?» Вид у них был ошарашенным, а лица незнакомыми. «Мэй, Теонола!» — поздоровались мы. «Амту, Мэй, там гу ответила она, оторвавшись от тетради. «Здравствуйте, друзья!» «Амто» — приветственное обращение к мужчине. «Мей» — приветственное обращение к женщине. «Тумгу» — друзья. «Тую» — вы. «Не торопитесь, сидите к себе. Настоятельно приказываю правило повторить». «Повторим», — заверил Грон, пропуская нас на лестницу. «Знаю, как вы повторяете». Тяжко вздохнула Тианола, покачивая головой, и выдала стоящей группе ключи, а следом протянула им тетрадь для подписи. «Мне в этом году как раз помощник», — сказала она и с прикидкой посмотрела на меня с Карней и люней «Или помощница нужны?» «И вам хорошего дня», — поспешила унести ноги Карни. Мы последовали её примеру и быстро побежали по лестнице вверх. Распахнув дверь комнаты, я шагнула за порог. ней Елена! Обнимать не стану, если только сама не попросишь». «Не переселили?» протянула соседка, которая в этот момент причесывалась у зеркала. «Не дождёшься», — ответила я и прошла на свою половину комнаты. «Слышала, всех членов логова прикрыли?» «Надеюсь, это так». «А ты у нас теперь звезда», — ухмыльнулась Хелена и послала ко мне газету, лежащую на покрывале её кровати. Под заголовком «Чего хочет дочь Кутха» красовался мой портрет, а ниже автор статьи, представившийся как... Мэлтум-Гэтум во всех подробностях выставлял меня защитницей выскочек и слабо одарённых, чьи права ущемляют. Мэлтум-Гэтум, с корякского языка, лучший друг. «Щавель кисленький, я не давала никакого интервью», — сказала я и вернула газету Хелене. «Многие этому верят?» «Достаточно, чтобы всколыхнуть волну интереса», — лучезарно улыбнулась Хелена. «Но я не собираюсь защищать ничьи права». «И при этом ты продолжаешь открыто выказывать неприязнь к идеальным», сказала Хелена и отложила расческу в сторону. «Или за время каникул что-то изменилось?» «Разве вы перестали воротить носы?» Я скептически посмотрела на соседку и прошла к шкафу. «Мы можем всё исправить». «Интересно», — с любопытством привстала Хелена. «Готова появляться за обедом под ручку?» Лучезарно улыбнулась я ей в ответ. «Слава Кудху, я ещё не выжила из ума!» Закатила Хелена глаза, расправляя невидимые складки над безупречной мантии. «Кто-то его вовсе не верит в тебя. Точнее, в существование дочери Кутха. С поимкой членов логова молва о тебе хоть и не утихала, но явно уменьшилась. Не давай лишних поводов, и все быстро забудут про эту статью. Если автор не опубликует новую...» отметила я, направляясь в ванную. «Зачем он это делает? Может, это член логова?» Хелена пожала плечами. «Возможно. Идеальные не стали бы писать подобное. В общем, если этот дружок опубликует новую, обратись к Крену Рубенсу. Уверена, он сможет угомонить этих писак». «Обязательно воспользуюсь советом», фыркнула я и поспешила освежиться с дороги. До встречи с друзьями оставалось совсем немного времени. «Куда торопишься?» Спросила Хелена, когда я вышла из ванной. «В библиотеку. А ты ходила?» «В отличие от некоторых, я заехала ещё вчера, поэтому да. В библиотеку сходила и мерки на новую форму подала. Я посмотрела на заваленную столешницу Хелены. Учебников в этом году прибавилось. В отличие от некоторых, которые ходят в одиночку, мы с ребятами решили сходить вместе. Я сходила не одна». У меня тоже есть, не будем вдаваться в подробности. Подняла я руки, останавливая соседку. Мне кажется, или ты забыла взять книгу по медитации? Я никогда ничего не забываю, в отличие от... От выскочек. Закончила я за неё. Мозгов, в отличие от выскочек, тоже не больше. Это ещё почему... Вспыхнула она и подошла к столу, рассматривая учебники. Мы все вместе идём в библиотеку, так? И... Все! Взмахнула я руками. «Ты как хочешь, а я пошла. Ребята, наверное, уже заждались нас». «Книгу по медитации?» дошло до Хелены. Она схватила сумочку со стола. «Да, да, ты права, я её точно забыла». Мы вышли в коридор и встретили спускающуюся Карни. Она помахала Хелене, а та сдержанно кивнула в ответ. «Ничего не меняется», — засмеялась Карни. «Ты с нами?» «Я иду в библиотеку, если ты об этом». Похлопала глазами Хелена. «Чего замерли?» — Милгин сказала, «Внизу уже все заждались». «Заждались?» — не могла скрыть смех Карни. Во дворе и в самом деле стояли Кром с Клерой, Грон и Люнея. «Чего так долго?» — возмутился Грон и заметил Хелену за моей спиной. «Мэй!» — протянул он. «Атмо!» — улыбнулась она и повисла пауза. «И Мэй всем тоже!» — собралась Хелена. «Я в библиотеку». «Не, ну, мы тоже», — ответил Кром. «Как каникулы». «В родовом имении я провела время незабываемо», — натянула улыбку Хелена, слегка передёрнув плечами. «Тренировалась», — сочувственно заметил Кром. «Готовилась к учебному году». Изящная улыбка не спала с лица соседки. «Смотрю, Люнея тоже времени не теряла». «Прекрасно выглядишь», — сделала комплимент Хелена. За время каникул с Люней окончательно сошла припухлость, а должная физическая подготовка подтянула и без того стройные женственные изгибы. «Люнея всегда прекрасна», — гордо заявил Грон, прыгая по каменному ограждению клумбы. «Не знаю, как вы, лично я отдыхал, абсолютно и полностью». «Это как?» — Люнея подтянула к себе Грона, пока тот не завалился на цветы. «Много ел и много спал», — довольно ответил он. «Ты же говорил, что дом с отцом перестраивал», — заметила Карни. «И много работал», — сощурившись, вздохнул Грон. «Зато теперь мы все будем мало есть, мало спать и много учиться», — добавила Карни, уворачиваясь от большого тюка, летящего в нее. «Контроль держи!» — возмутилась Клера Наземника, чьи вещи чуть не врезались в Карни. «Я пытаюсь!» — рассердившись, парень схватил тюк и потащил его на себе. Перед библиотекой, как обычно, выстроилась огромная очередь, поэтому внутрь мы вошли через сорок минут, а ещё минут через пятнадцать продвинулись к стойке. «Мне книгу по медитации», — сказала Хелена, подошедшая к служителю библиотеки после всех нас. «Какую именно? Согласно читательскому билету, вы получили все книги по программе», — отчеканил служитель библиотеки. «По медитации», — недовольно поджала на губы. «На что уклон?» «На смену ипостаси». «В отличие от некоторых, я собираюсь оказаться среди первых, кто обретет облик ворона». Громко заявила Хелена и посмотрела на нас свысока. «Милген тебя все равно опередила», — пробурчала Клера. Хелена возмущенно открыла рот, но в этот момент Кром взял ее за плечи и, повернув ее к служителю библиотеки, сказал. «Квен Вин, сущность внутри меня». Мы с любопытством посмотрели на Крома, а Клера даже тыкнула в него пальцем. «И откуда такие познания?» — добавила сестра. «Не, ну, я читал на каникулах. Ничего так?» «Полезно», — замялся он. «Руки убери», — шикнула Хелена, оглядываясь по сторонам. Кром нехотя убрал руки. «Имеется данная книга в наличии. Будете брать?» — спросил служитель библиотеки. «Оформите, пожалуйста». — ответила Хелена. Парень с тележкой схватил карточку и побежал вглубь. «Ужин скоро», — заметила Клера, поглядывая на часы. «Пойдёмте, очередь на мерке занимать», — позвала я ребят, направляя книги в сторону выхода из библиотеки и незаметно подмигнула Хелене. «Кром», — позвала Клера. «Проверю, чтобы верную книгу принесли», — попытался отвязаться от сестры Кром. «Идём, он догонит», — подхватила я под руку Клеру, чуть не уронив парящие книги а зачем она хотела что-то сказать, но решила промолчать, махнув на брата идемте хелене тоже надо снять мерки спросила люнея она сняла их вчера ответила я тогда кром мог пойти с нами сказала люнея поглядывая назад. Кром не захотел задерживать нас и оставлять Хелену одну притянул к себе люнею грон «Топай ножками и следи за книгами, а то я уже два раза поддерживал их. А вообще это странно. Задумчиво протянула Клера. «Почему книги в чужие руки передавать нельзя, а чужой энергией до них дотрагиваться можно?» «Кутх его знает», — почесал Грон затылок. «В административном корпусе пришлось взять книги в руки. Слишком много студентов толпились в коридоре». «Неужели от первачков так много?» Осматривал Грон толпу, большая часть которой не имела мантий, зато имела точно такой же вид, как у тех, что высидали на чемоданах в холле общежития. «Они все в очереди или ждут своих? Не могу понять этой беготни!» Проворчала Карни, протискиваясь вперёд. «Внимание!» — громко обратилась она к собравшимся, усилив голос энергией. «Те, кто снял мерки, выйдите на улицу. Остальным выстроится в очередь!» После её возгласа толпа пришла в движение, и половина корпуса опустела. «Ловко ты!» — услышали мы довольный голос Дерри, а следом его самого, выглядывающего из первой третьей очереди. «Идите сюда! Только приехали!» Пока мы обнимались и обменивались любезностями, к нам подоспел Кром. «В том и дело, она идеальная, твои предостережения ни к чему!» Уловила я чуть слышные перешёптывания Крома с Клерой. «Что ты сделал со своими кудряшками?» Люнея легонько дотронулась до коротко стриженных волос Дерри. Изменилась не только прическа. За время каникул он раздался в плечах и вытянулся сантиметров на пять. «Надоели?» – подмигнул Дерри. «Нравится?» – спросил он, глядя на меня. «Тебе идёт», – опередила Люнея. «Ты же с первого острова. А чего сегодня пришёл? Раньше мерки не мог снять?» – спросил Грон, недовольно посматривая на Люнею. «Я к родственникам на четвёртый остров летал, только сегодня вернулся», – ответил Дерри. «Не понял», – нахохлился Грон, забывая о ревности к Люнее. «Мог бы и в гости зайти». «Не до этого было». Потёр Дэри шею. «У меня троюродную сестру у логова завербовать пыталась. Хорошо успели вовремя отвадить. Теперь дома на исправительных работах сидеть будет». Дверь перед нами распахнулась, и нас поприветствовала взлохмаченная девушка, обмотанная кусками ткани. «После наболтаетесь. Заходите». Пригласила она нас.